Глава 13. В назначенный срок адепты первокурсники собрались у ворот академии, с нетерпением поглядывая на дорогу. Всем было интересно, что же задумал Тамагочи. Тот, подтверждая свою пунктуальность, появился с первым ударом колокола. Сегодня на преподавателе вместо мантии была обычная кожаная куртка. Итак, сейчас в рамках занятия по географии вас ждёт первое знакомство с окрестностями, объявил он. Некроманты Зафырка, я считаю, что их это не касается. Ну-ну, прогулки по кладбищу, населённому практическим материалам, мало напоминали трясину, в которой водилась вольная нежить. Хочешь, возьму на руки, предложила Элла, когда мы дружной толпой вышли за ворота и направились к лесу. Давай позже, пробормотала я. Принимать помощь Эллы не хотелось, но я трезво оценивала свои силы. Кошка увязнет в болоте, и никакой хвост не поможет. Эх, придётся всё-таки лезть к подопечной на руке. А с неё станет ещё и за ушами меня почесать. Не страдающий подобными заморочками Марк сразу запрыгнул к люку на плечо. Судя по недовольному виду парня, фамильяр не ленился, а читал очередную лекцию. Кенет внезапно встряпнула селла. "Что?" с радостью отозвался парень. "В твоём мире не жить есть? Чего у нас столько нет?" вздохнул артефактор. Сидящая у него на руке Соня вопросительно ухнула. и уставилась на подопечного круглыми глазами. «Расскажи». Разговор о мутировавшей живности затянулся на полчаса и привлек к Кеннету всеобщее внимание. Тамагочи и тот с интересом прислушивался, изредка задавая уточняющие вопросы. Рассказ впечатлил даже меня. На его фоне далекие смехи Киморы не нагнал на адептов должного страха. А легкий стелящийся по земле туман вызывал лишь любопытство. Тамагочи поведал о местной болотной нечисти, Но кого она могла напугать после красочной лекции о плотоядных деревьях, ядовитых лианах и огромных крысах, с лёгкостью перегрызающих стальные кабели. Периодически Кеннет вспоминал о чудо-детекторе. Прибор заставили сдать ещё на входе в портал. В противном случае парень смог бы легко определить, что за живность обитала в болоте, насколько ядовита или же радиоактивна. Адепты дружно заявили, что без такой штуковины им не обойтись. И предложили Кену то смастерить магический аналог. Артефактор призадумался. Собравшись на твёрдом участке земли, попаданцы уставились сперва на свиду безобидную тресину, а потом на тамагочи. Тот, заметив возмутительное спокойствие первокурсников, провёл инструктаж, опирая на количество магов по глупости сгинувших в местах подобных этому. Лёка внезапно признался, что прежде видел болото только в кино. Элла тут же насмешливо хмыкнула и поинтересовалась: Видел Леон раньше настоящий лес. Так как можно распознать топ? Игнорируя подначку, спросил рейнджер. Существует специальное заклинание, позволяющее лучше ориентироваться на местности. Но лучше всего, как ни странно, действует вот это. Преподаватель вручил онемевшему парню длинную палку и настойчиво заметил: "Безпроигрышный вариант. Примитив какой-то". Пробормотал Люк, честно попробовав измерить глубину трясины, и с первой же попытки утопил оборудование. К счастью, вокруг этого добра хватало. Итак, первое задание. Повысил голос Тамогоча, привлекая внимание развеселившихся адептов. Найти подходящую жердь, измерить глубину и перебраться на другую сторону топи. Фамильяры, следите за адептами и в случае чего немедленно зовите на помощь. Нагнав страху, преподаватель украдкой наложил на юных магов защитное заклинание и отошёл в сторону. Практика практикой, но рисковать никто не собирался. Стоит кому-то из адептов утонуть по шею, как его немедленно вытащат на твердую поверхность. А вот от грязи и порчи имущества защищать юных магов там огучий не стал. Преподаватели обычно не отличали щедростью по части бытовых заклинаний, справедливо считая, что тем самым повышали стимул для их изучения. Я в предвкушении потерла лапы. Встреча с Эдвардом могла оказаться очень полезной, но у меня язык не поворачивался назвать ее свиданием. Спасибо, конечно, что ты посоветовала брать немаркую одежду, но здесь больше подошёл бы комбинезон, вздохнула Элла, придирчиво выбирая себе палку. Не волнуйся, тебе же штаны выдали, напомнила я. Давай я ещё волосы прикрою, чтобы ты потом из них тину не вымывала. Правда? обрадовалась подопечная, мигом простив мне недальновидность и скрытность. Спасибо. Не за что, вздохнула я, накладывая ей на косы заклинание, защищающее от грязи. Обычно его применяли для обуви, но на болоте было бы странно щеголять в чистых сапогах, но в перемазанной одежде. Изолировать от грязи девушку целиком я пока что не могла. Несмотря на прекрасное знание местности, лесть на болото не хотелось. Из чувства солидарности фамильяры никогда не использовали то, что не могли предложить адептам. Негласное правило, которое мало кто рисковал нарушать. Поэтому я вздохнула и окутала заклинанием исключительно мордочку и уши. Оставалось надеяться, что не вляпаюсь в тину всеми четырьмя лапами. Ну что, идёшь на руки? Выбрав палку Элла повернулась ко мне и распахнула объятия. Оценив глубину болота, в котором некоторые адепты увязли уже по пояс, я наступила на горло собственной гордости и запрыгнула девушке на руки, а потом перебралась на плечо. Следующие полчаса заставили попаданцев скрепеть зубами, а фамильяров обмениваться понимающими взглядами. Выстроившись не в слишком стройную шеренгу, Адепты попытались перейти через топкое место. С первого раза это удалось не всем. Лара застряла на берегу, рядом сидела надувшаяся Ласка. Она была слишком гордой, чтобы забраться к адептке на руки, но слишком маленькой, чтобы не утонуть по шею. А уж как на белоснежной шерсти будет смотреться Тина? Перехватив мой взгляд, Ласка надменно задрала нос. Ну и ладно. Хотела предложить наколдовать защиту от грязи, а теперь пусть сама разбирается. У Ланса и его волка возникли те же проблемы. Но поскольку парни традиционно обращали на внешний вид куда меньше внимания, вскоре парочка смело ступила в топь. Боевик немедленно погрузился по колено. Более легкий волк пока что держался, хотя вода доходила ему почти до груди. Рожеволосый адепт с факультета строителей упрямо шагал вперед, подбадривая себя обещаниями, что обязательно выучат заклинания наведенного моста и никакая грязь будет ему не страшна. Дейф выбрал неудачное место и почти сразу провалился по пояс. Но это его не особо расстроило. Зато Лю кругался за двоих. Он совершенно не умел ходить легко, предпочитая чеканный шаг, почти по-военному. В результате мягкий дёрн под ним проседал, и рейнджер проваливался глубже, чем должен был. Кенн отождаем одержался рядом с селлой, а та всё медлила, топчась на последнем твёрдом клочке. Наконец она глубоко вдохнула и осторожно полезла вперёд. «Такими темпами вы тут до утра бродить будете», насмешливо фыркнула Лара, проходя мимо. «Зато мне не придётся отмывать фамильяра». Не осталась в долгу Элла и не думая ускоряться. Бредущая по брюху в грязи ласка злобно зарычала. Я не сомневалась, что до конца занятия гордячка испачкается от ушей до кончика хвоста. Элла хмыкнула и пошла дальше, всё так же тщательно проверяя дорогу. Следующий шаг девушка делала только старательно, потыкав перед собой палкой. Если глубина была выше колена, она шла в обход, не слушая моих заверений, что штаны качественные и не промокнут. Сапог, грязь смывать легче, отмахнулась подопечная. На твёрдое место она выбралась одной из последних. Зато была в разы чище остальных ребят. Позже пришёл только Лёку, хитрившийся провалиться по грути и Ваню ранить Марка, и где-то потерять его любимую трубку. Оскорблённый до глубины души фамильяр наотрез отказался прощать такое. Бедный заяц ворчал себе под нос, пока Тамагочи не произнёс короткое заклинание и не вернул святыню владельцу. После этого преподаватель потребовал прекратить нарушать дисциплину и перешёл к лекции. Я навострила уши. Тамагочи рассказывал о растениях и зверях, которых можно встретить на болоте. Адепты притихли и начали оглядываться, в надежде увидеть цапель или куропаток. Ну-ну, наивные. Они же пока топ-переходили, распугали своими шуточками и разговорами всю живность. Сейчас вы разобьётесь на группы по 2-3 человека. Разойдётесь по разные стороны и попытайтесь найти дорогу через болото и по возможности составить карту. Постарайтесь при этом не утонуть. Без тени улыбки попросил преподаватель. Завтра я жду сочинения, в котором вы подробно опишете всё, что видели. А на чём рисовать карту? Недоумённо поинтересовалась Алла. Вопрос был здравым. Никто из адептов не догадался прихватить нам практическое занятие по географии бумагу и перо. Вместо ответа Тамогучу выдал каждому по тонкой дощечке и графильному карандашу, чтобы, как он выразился, можно было стереть ошибки. Представляю, что ему адепты понарисуют. Завтра в академии можно будет устраивать выставку Альтернативная география. Я надеялась, что компания Эллы ограничится кенотом, но к нам довольно бесцеремонно присоединился Люк. проигнорировав, что ему были не рады. Девушка смерила нахала недовольным взглядом, фыркнула и отвернулась. На свою дощечку она смотрела без восторга, но и без страха. Правильно, чтобы она там не изобразила это вряд ли окажется хуже, чем у других. В программе занятия о картах не было ни слова, встревожено проухала Соня. Она всё ещё сидела на руке у Кена, так решив, что так следить за ним удобнее, чем с воздуха. Я слышал, что адептам углубили программу. Мешался Марк, подопеченный навострили уши, временно забыв о разногласиях. А то мол некоторые выучатся, разъедутся работать по мирам, а потом оказывается, что они ничего о природе не знают. Кто наровит беладонны поесть, кто возле муравейника привал устроить. Мне оставалось только согласиться. Многие адепты попадали в Карград из технологических миров, где природу видели лишь издалека, да и то в безопасном, причёсанном садовниками виде. Полное отсутствие нужных знаний уже никого не удивляло. Поэтому программа и так была рассчитана на юношей и девушек, впервые вышедших из дома и увидевших настоящие деревья. Я переглянулась с Соней и Марком и вздохнула. Наши подопечные тоже прионнули без ссор и припирательств, побрили вперёд. В процессе они честно пытались выполнить задание и чёркали на дощечках, но выходила полная ерунда. Митроф через 100 кинатов взбунтовался. заявив, что это непрофессионально и просто глупо. Надо продумать стратегию, разбить местность на квадраты и уже тогда составлять карту. Взгляд у парня при этом был такой, словно он сейчас кого-то покусает. Как будто ты великий картограф, фыркнул Люк. Ты слово-то это откуда знаешь? Немедленно влезла Элла, воинственно подбоченившись. Составлял карты астероидных поясов, а ты, наверное, в Карграде его впервые услышала, насмешливо парировал Рейнджер. У тебя же отсталый мир. «Сам ты отсталый!» Элла не на шутку обиделась и, развернувшись, направилась в другую сторону, не обращая внимания на топь, уже доходившую ей выше колена. Мне оставалось только покрепче уцепиться за её плечо. «Элла, стой!» — встревоженно окликнул её Кеннет. «Нужно держаться вместе, здесь может быть опасно!» Соня согласно ухнула, подтверждая его слова. Одумавшаяся девушка остановилась и дала парням себя нагнать. Люк, получив отмарка на хлабучку, больше не острил, только мрачно сопел. Зато артефактор развил идею, и мы почти единогласно, за вычетом Люка, её приняли. Суть была проста и понятна: найти какую-нибудь возвышенность, разбить территорию на символические квадраты и уже тогда лезть в грязь, чтобы уточнить детали. Оглянувшись по сторонам, мы приметили в долине большой холмик, и целеустремлённо к нему побрели. Лучше всех себя чувствовала Соня. Нам с Марком приходилось сидеть на руках и надеяться, что нас не уронят. Более лёгкий заяц примостился на плече, а вот мне пришлось с него сползти. Ой, лю, устала спина, и она взяла меня на руки. Пырывалась по-быкновение утискать, но я это безобразие сразу пресекла. Топ заканчивалось, идущий впереди лыку вязал только по щиколотку. Местность поднималась вверх, здесь было посуше. По крайней мере, сосны уже не были такими тонкими, а за холмом виднелся нормальный лес. Осмотревшись, поняла, что мы слишком забрали влево и вышли почти к краю болота. Ничего, сейчас быстро составим карту и вернёмся. Возможно, это и к лучшему, если пойдём лесом, не придётся плестись через трясину. Вы мои оптимистические планы не учитывали напряжённых отношений между Люком и остальными. Масло в огонь подливало ещё и то, что в дикой местности Кеннет чувствовал себя куда лучше боевика. Наверняка артефактов в своей жизни повидал и не такое. Элла тоже была на болоте впервые, но в отличие от ренджера, совершенно не заморачивалась тем фактом, что Кеннет здесь чувствует себя уверенней. А вот Лёк огрызался, встречая каждое предложение Кеннета в штыки, и явно нарвался на ссору. Марк пару раз его одёргивал, но в конце концов тестостерон взял своё, и парни схлестнулись. "Если ты такой умный, то вперёд, уматывай на все четыре стороны", посоветовал Кеннет. "Мы и без тебя справимся". Тебя забыл спросить, где я могу ходить, а где нет, фыркнул Люк. Да ты просто завидуешь, что у меня нормальный мир, а у тебя помойка. Ну всё. Артефактор резко взмахнул рукой, заставив Соню взлететь и бросился вперёд. Сцепившиеся парни рухнули в грязь, подняв тучу брызг. Марк только и успел, что отскочить подальше и уже оттуда обругать обоих. Кажется, он снова потерял любимую трубку. А ну прекратите, опомнившаяся Элла хотела разнять парней, Но я резко хлопнула её лапой по носу. Стой, кому говорю. Или тоже хочешь искупаться? Элла посмотрела на драчунов, которых сейчас можно было опознать только по длине волос, опомнилась и избрала другую тактику. Эй, прекратите немедленно. Как вам не стыдно? Вы же не дети малые. Не поможет, охнула Соня, опустившись ей на плечо. Деня, разнимешь? Погоди минуту, попросила я. Пусть выпустят пар. «А то так и будем их ругань слушать». До нас доскакал перемазанный до кончиков ушей злющий Марк. Элла хотела подхватить на руки и его, но фамильяр предусмотрительно отпрыгнул в сторону. Некоторое время мы наблюдали за катающимися в грязи парнями. Если бы кто-то одержал верх и начал избивать другого, я бы вмешалась. Но силы подобрались примерно равные. Зато во все стороны летели тины и брызги. «Дэнни, разними их, ну пожалуйста!» — взмолилась Элла. Этот идиот сейчас Кенн это покалечит. А как по мне, наш артефактор и сам неплохо справлялся. Сейчас именно он был сверху, тыкая люк носом в болотную жижу. Но в одном Элла была права. Повеселились и пора заканчивать. Сосредоточившись, запустила в драчунов искрящийся шар. Парни раскидало в разные стороны, попно приложив током. Живо прекратили безобразие, потребовала я. Не то завтра вас обоих исключат из академии. И все узнают, что вы устроили драку в незнакомом опасном месте. Последняя угроза подействовала. Люк всё же был боевым магом, а Кеннат по умолчанию считал любое непроверенное место опасным. Рейнджер фыркнул, побормотал что-то себе под нос, подобрал свою дощечку и побрёл к холму, делая вид, что он тут один, а идёт в ту же сторону, что и мы, совершенно случайно. Марк выругался, дождался, пока Элла доберётся до сухого участка и подскокал к подопечному. Кен открутился рядом, заглядывая девушке в лицо. «Извини, что так вышло», — вздохнул он. «Просто достал он меня уже». «Ничего, меня он достал еще раньше», — отмахнула Селла и тут же встревоженно поинтересовалась. «Ты цел? Не сильно перепала?» Девушка так за него переволновалась, что про цвет лица временно забыла. Вытащила платок и полезла вытирать артефактор у нос. Тот еле отбился, украдкой ощупав еще и уши. Мог бы и не волноваться, иллюзии не грим, и от грязи не исчезают. Соня попыталась перелететь обратно на предплечье к подопечному, но тот шарахнулся в сторону и смущённо посоветовал не лезть, пока он не отмоется. Сава согласно ухнула и осталась на плече у Эллы. Когда мы дружной компанией добрели до холма, Марк уже почти закончил ругаться, Алёк выглядел расстроенным. Вероятно, переживал, что не сумел одержать победу и втоптать противников в грязь на глазах у дамы сердца. Киенна оказался прав. С вершины действительно открывался хороший обзор. Ребята дружно потянулись к карандашам. Неожиданно оказалось, что у Элы хороший глазомер. На её карте сохранялся масштаб. Поднявшаяся повыше Соня это подтвердила, заодно сообщив, что остальные адепты выбрали более короткий путь и благополучно увязли в трясине. Зачем вообще нужно составлять эти дурацкие карты? начал возмущаться Люк, обнаружив, что его художество самое кривое из всех. Любой мак может взлететь повыше и найти дорогу. После четвёртого курса, несомненно, а до того придётся топать ножками, осадила его я. А если будет необходимо объяснить дорогу кому-то другому? Поддержал меня Марк. Или скрыться от местных жителей? Летающий по небу мак привлечёт нездоровое внимание. И хорошо если только его, а не пару горящих стрел. Мало ли кто там летит, да зачем? Ну и что? Фыркнул ничуть неубеждённый адепт. Что могут сделать магу какие-то стрелы? А заряд дроби в заду? По любопытству я представив улепётывающего по воздуху мага, за которым с гиканьем и с свистом мчится конный отряд, стреляя на ходу. Рейнджер тихо зашептал, на дальше спорить не стал. Беда с этими попаданцами из продвинутых миров, привыкшими к чудесам технологий. Возможно, баллиста и не самое высокотехнологичное оружие, но брошенный ею камень весом в 30 кг Точно следовало учитывать. Ну что, возвращаемся? С нескрываемым энтузиазмом спросил Марк, когда адепты закончили рисовать. Лесом? С надеждой поинтересовалась Элла, без восторга глядя на лежащую рядом палку. Брать её снова в руки адептка явно не желала. "Разумеется", подтвердила я. "Пройдём ещё немного вперёд. Я покажу вам заросли клюквы и пещеру, в которой когда-то жил Мак, пишущий трактат об этом болоте". "Отлично". Подопечная ногой отпихнула ненавистную палку и наклонилась, чтобы подхватить меня на руки. Более импульсивный люк с наслаждением разломал свой инструмент об колено и, размахнувшись, швырнул обломки в топь. Следом полетел магический светлячок. Рейнджер словно хотел отомстить ненавистной трясине. Зря это он. Уже собиралась предупредить, что не стоит разбрасываться заклинаниями в незнакомом месте, как болото отозвалось утрубным уголом. Адепты притихли, фамильяры насторожились. Я быстро прикинула, что же такое могло притаиться в топе, и уже собиралась озвучить варианты, как вдруг тёмная жижа подсветилась изнутри. Список сократился всего до одного наименования. Не раздумывая, я вывернулась из объятий Эллы и рявкнула, что есть мочи. «Бежим!» То есть хотела рявкнуть, но и командный мяф подействовал. Люк отмер первый. «Что застыли? Вперёд!» — скомандовал он. У меня от его крика аж уши в голове прижались. Кеннет дёрнул растерявшуюся Эллу за руку и потащил за собой. Так и моему облегчению не стало сопротивляться, а припустило следом. Направление я выбрала инстинктивно, но верно. К Тамагоче полчаса ходьбы по топи, а к пещере 10 минут по лесу. Я набегог, оглянулась и немного успокоилась. Люк успел подхватить Марка, а Соня кружила над нами. Ерунда какая-то. В этом болоте отродясь не водилось ничего опасного. Иначе никто не пустил бы сюда первокурсников. Максимум пары кикимор, да одно приставучее привидение. Откуда же взялась эта напасть? Жаль, что боевых амулетов нам ещё не выдали. На бегу пропыхтела я, стараясь беречь дыхание. «Мне игвор дал парочку парализаторов на всякий случай», — пискнул Элла. К этому времени она вырвалась в лидеры и бежала за мной. Остальных рычание за спиной тоже неплохо стимулировало. Эльтерос бы непременно одобрил. Отлично, активируй один и брось назад. Ах, как их активировать? простонала девушка. Что ж, ты брала, если не знаешь, с сарказмом осведомился Люк. Молчи и береги дыхание, хором рыкнули мы с Марком. Я глянулась, оценивая обстановку, едва разминулась с кустом и, восстановив равновесие, глянула на Кената. Свежий с Соней пусть подхватит амулет. Дальше она разберётся. Элла послушно сдернула с шеи кулон и, дождавшись команды, подбросила вверх. Соня не подвела, поймав амулет на лето, активировала и уронила прямо перед носом твари. Следом раздался протяжный вой недовольного преследователя. Перепрыгнув небольшую лужу, я удачно вписалась между двумя кустами и почесала дальше, показывая дорогу остальным. Хорошо, что лорд Рэндалл предпочитал собирать ингредиенты сам и иногда брал меня с собой. Вход в пещеру зарос кустарником. Но парни проломились внутрь, не обратив внимания на острые колючки. Кинут втащил за собой Эллу, я заскочила последняя и не останавливаясь, подскокала дальше. Каким бы узким ни был проход, стоило спуститься поглубже. Не успели мы осмотреться, как в просвете между камнями, достаточно широкий для человека, но слишком маленький для преследующей нас твари, просунулась перва зубастая пасть, а потом когтистая лапа. Дверь поскребла ею по полу и разочарованно зарычала. Элла взвизгнула и попятилась назад. Парни не отставали, временно забыв о разногласиях. "Знакомьтесь, тинник обыкновенный, в простонаречье болотный медведь", пояснила я, убедившись, что отсюда нас не выковырят. Вид хищной болотной нежити, обычно прячется в топи, прикидываясь безобидной кочкой. Когда жертва оказывается в радиусе доступа, хватает её и утаскивает на дно. Но, как видите, умеют преследовать добычу и по суше. Встречается в заболоченных местах, благодаря способностям к мимикрии, представляет опасность даже для подготовленного мага. Безумно интересно, хрипло выдохнула Элла, упираясь руками в колени и пытаясь отдышаться. Мне плевать, где эта тварь встречается. Не хуже теньника, рыкнул Люк. Как его убить? Мечом, лаконично ответила я. Имеется в наличии? Нет? Тогда сядь и жди. Чего? Мы же в ловушке. Соня осталась снаружи и приведёт помощь, пояснил Марк, спрыгивая на плы и оглядываясь. Отличная идея, Дени, ты спасла нам жизнь. Я кивнула, отобрала у Эллы второй амулет и на всякий случай зажала в лапе. Надо бы не забыть провести с подопечной воспитательную беседу, чтобы впредь не смела ничего у Югвора брать тайком или хотя бы меня предупреждала. И с гномом переговорю. А ты тоже хорош, стоило мне отвернуться, как насавал оглушалок. Нанести серьёзный вред заклинанием, заключённым в амулете, было нельзя, только дезориентировать объект, что и пригодилось нам во время погони. Элла плюхнулась на пол рядом со мной и устало вытянула ноги. Парни помедлев, последовали её примеру. Деваться нам было некуда, но и тень не к нему к нас достать. Болотный монстр очень старался, пытаясь просунуть в дыру то лапу, то пасть, а чтобы мы не расслаблялись, подбадривал нас голодным рычанием. Мы же здесь как крысы в ловушке. Первый мне выдержал люк, чем немедленно навлёк на себя гнев остальных. Нечего было заклинаниями разбрасываться, рявкнула на него Элла. Жезл активировал, а мозги забыл. А я-то в чём виноват? возмутился он. Это была идея Кеннета идти этой дорогой. Завёл нас прямо нежить в пасть. А кто Тиннику прямо по носу с видлячком попал? Вдруг он просто спал, а ты его разбудил. От подобной логики опешила не только я, но и парни. Вряд ли он спал, осторожно заметил Кеннет. В запале ссоры рейнджер поддержки не обрадовался. Помолчал бы, завёл нас прямо в ловушку. Я тебя сейчас из неё выкину и скажу, что так и было, устало пообещал Кеннет, но приводить угрозу в действие не стал. Вместо этого поднялся на ноги и начал обследовать стены. Проклятье, как же курить охота. ворчал Марк и присоединился к артефактору. Я изучать пещеру вместе со всеми не стала. Всё равно в ней ничего примечательного не было, а то, что когда-то имелось, давно растащили на сувениры. Наше укрытие было небольшим, шагов 10 в длину и чуть меньше в ширину. Пол отполирован магией, в стенах выдолблены полочки, а в углу стоял большой плоский камень, заменяющий стол. О маге, жившем в этой пещере, я знала не так уж и много, но очевидно, что он был весьма неприхотлив. Они ещё любил наскальные рисунки, изображающие местных обитателей болот. За неимением другого занятия, они успешно отвлекли адептов. Это кикимора, а это леший, пояснил Марк, тыкая лапой в фигурки на стене. А это наш новый знакомый. Теньник? засомневался Лёк. Не похож вроде. Это тебе просто отсюда плохо видно, встряла Элла. Кен, ну скажи ему, что похож. Теньник, веско объявил Марк. Желающие сравнить могут выйти и рассмотреть оригинал в деталях. Надепты поспешно согласились, что да, вылетая нежить болотная. Заскучавший тиник прекратил скрестись у входа, как бедный родственник перед дверью и сменил тактику. Разогнался и со всей силы ударился о стену. С потолка посыпалась каменная крошка. Один камешек и два не угодил мне по носу. Алла взвизгнула и спряталась за кенота. Люк выругался машинально, шаря по поясу в поисках меча. Тинник просунул голову внутрь, убедился, что нас по-прежнему не достать, и пошёл на второй заход. "Он сейчас ворвётся", запаниковала Элла. "А у меня жезла нет. И чем бы он помог? Ты же его так и не активировала", напомнил Рейнджер. "Ничего, зато он тяжёлый и удобный", выкрутилась она. Люк покрутил пальцем у виска, намекая, каково он мнения о подобной тактике. Поругаться снова они не успели. Кеннот сообщил, что помощь прибудет с минуты на минуту. Отлично, кивнула я и, не удержавшись, швырнула в нежить вторым амулетом. Тенькабишина взвыл и замер. Спустя мгновение монстра окутала магической сетью и по волокло к прочет входа. "Молодёжь, на выход!" скомандовал Марк. "А он больше не вернётся?" с опаской уточнила Элла. "Если посидишь тут немного, обязательно дождёшься второго", фыркнул Люк и храбро двинулся наружу. "Как же он мне надоел", прошептала сквозь зубы Элла. И почему я не артефактор? Просиживала бы все вечера над чертежами, придумывала бы новые полезные штуковины. Я бы тоже этого хотел, прошептал Кеннет. Если будешь много сидеть, разучишься бегать, донеслось злой от выхода. Мы с Марком переглянулись. А чего-то впервые люк меня не раздражал. Напротив, мне стало его жалко.